Издательство Эксмо. Анна Достоевская. Воспоминания жены писателя. Читает Эльнара Салимова. Предисловие к воспоминаниям. Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа. что у меня едва хватало времени на то, чтобы заботиться о других, связанных с его памятью делах. В 1910 году, когда мне по недостатку здоровья и сил пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшие меня дела издания произведений моего мужа, и когда по настоянию докторов я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить. какой-либо интересующий меня работой иначе я чувствовала это меня не надолго хватит живя в полнейшем уединении не принимая или принимая лишь отдалённое участие в текущих событиях я мало-помалу погрузилась душой и мыслями в прошлое столь для меня счастливое и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более что я была уверена, что моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть и некоторые поклонники таланта моего незабвенного мужа, желающие узнать, каким был Фёдор Михайлович в своей семейной обстановке. Из этих разновременно записанных в последние пять зим с 1911 по 1916 воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок. Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в обрисовке поступков некоторых лиц. Воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи. Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей. Растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и прочее. Но в 70 лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности. виду моего искреннего и сердечного желания представить почитателям Фёдора Михайловича Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками, таким, каким он был в своей семейной и частной жизни.